лет двадцать пять-тридцать, одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет, брюнет. Указавш, прошу сообщ за заприличен, вознагражда. улица Плеханова, пятнадцать, Грицацуевой. — Это ваш сын? — участливо осведомились в конторе. — Муж он мне, — ответила страдалица, закрывая лицо платком. «Ах, муж!» «Законный? А что?» «Да ничего, вы бы в милицию все-таки обратились!» Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Троекратно прозвучал призыв со страниц Старгородской правды, но молчала великая страна.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 Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой. — А как вы думаете, Елена Станиславовна, — говорил он, — чем объяснить отсутствие наших руководителей?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 особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели московские баранки гражданина кислярского при виде полисова кислярский чернел а слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до ума иступления к концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем Полисов кипел «Ты, Виктор, не болбачи!» — говорил ему рассудительный дядиев. «Чего ты целыми днями по городу носишься?» «Надо действовать!» — кричал Полисов. «Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю!» Раз Полит Матвеевич сказал, «Дело святое! И, надо полагать, ждать нам осталось недолго!»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 — воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Черушников снисходительно закашлялся. — Куда там? Он не меньше, чем министром будет. А то и выше, подымай, в диктаторы. — Да что вы, господа, — сказал Дядьев. — Предводитель. Дело десятое. О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю, господина дядьева, восторженно закричал Полисов. Кому же еще взять бразды над всей губернией? Я очень польщен доверием, начал дядьев. Но тут вступил внезапно покрасневший Чарушников. Это вопрос, господа, сказал он с надсадой в голосе, следовало бы провентилировать. На дядьева он старался не смотреть.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 — Я предлагаю выбрать все-таки месье Чарушникова. — Почему же все-таки? — проговорил великодушный губернатор. — Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Черушникова нам хорошо известна. — Просим, просим! — закричали все. — Так считать избрание утвержденным? Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал.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 Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полисова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения меча и орала. Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. — Виктор Михайлович! — застонали все. — Голубчик! Милый! Ну как же вам не стыдно! Ну чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же! Полисов приблизился.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 а у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов!» Разошлись за полночь. Да, довели большевики до ручки. Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно. — Губернатор, — говорил Черушников: какой же ты губернатор, когда ты не генерал? Я штатским генералом буду, а тебе завидно?